Глава вторая. Саид задремал, пока я приводила себя в порядок, и когда вернулась в комнату, не услышала. Во сне морщился и негромко то ли рычал, то ли постанывал, раздражаясь. А внутренняя частицуля во мне резко воспротивилась тому, что он улёгся на мою постель в верхней одежде. Правда, уже в следующий миг завопила на частицулю я: "Лучше уж в куртке, чем без трусов, как в прошлый раз". Приглядевшись, заметила на чёрной коже его стильной куртки дырку, будто её прожгли сигаретой. Нет, сигарой. Большая дырка. Это ещё что? Тихонько приблизилась, осторожно склонилась и поддела двумя пальцами его футболку. Мишела его рука, лежащая на животе. И мне пришлось наклониться почти до самого паха Хаджиева, чтобы рассмотреть, что там у него. Там, в смысле, под футболкой, а не в паху. Разглядев повязку, пропитавшуюся кровью, тихо ахнула, зажала рот ладонью и вскинула взгляд на Саида, а он будто и не спал, смотрел на меня сверху вниз, благо без своей фирменной ухмылочки. «Что это ты там делаешь, грязная извращенка?» Я вздохнула, оттолкнула его ногу и села рядом. «Ты ранен?» Я, разумеется, пыталась придать голосу равнодушия, но руки снова затряслись, как у паралитика. «Нехорошо это всё для моей нервной системы. Ещё хуже то, что готовилась услышать. Раз Хаджиев ранен, то Шевцов, скорее всего, убит». «Царапина!» Пуля только кожу прошила. «Видишь, на что идут голодные мужики, лишь бы получить желанную женщину?» «Не до твоих шуточек дурацких. Скажи лучше, он... Ты убил Шевцова?» Произнесла и взглядом в пол вперилась. «Я...» Сложно это, осознавать, что ты убийца, пусть не своими руками, но всё же я совершила убийство. Мне с этим жить. Теперь кошмаров станет больше, а я окончательно сойду с ума. Нет, отвечает вдруг Саид, и я резко поворачиваю к нему лицо, а он, незаметно поднявшись, ловит его своими ладонями. Это было бы слишком гуманно для такой подоле. Нет. тянет презрительно. В окали дёргается верхняя губа, а взгляд Хаджиева становится невидящим, словно его пеленой ненависти заволокло. Сначала он переживёт всё то, что пережила ты, а потом я выполню своё обещание, кукла. Слово мужчины. Я не знаю, что испытала в тот момент. Если это облегчение, то какое-то оно слабое. А если разочарование, то какое-то неуверенное. Потому что Саид меня тогда пугал больше всего. То, что полыхало в его глазах, не ярость, не гнев. Это что-то запредельное, сумасшедшее. За гранью. Он, наверное, уловил мой испуг, потому что его взгляд тут же изменился, став более осмысленным. А руки всё ещё сжимающие, и мои щёки соскользнули вниз. «Собирайся на ужин, потом это обсудим». Я замотала головой, не веря своим ушам. «Нет, нет же». «Нельзя сказать такое, а потом спокойно ехать на ужин, словно ничего и не произошло». «Я уже не за гранью. Я над пропастью повисла и держусь на самом краю, а он об ужине твердит». «Что ты собираешься делать?» Он сощурился, подался вперёд, ловя меня за подбородок пальцами одной руки, а второй обхватил шею сзади, не давая вырваться. Потемневшим тяжёлым взглядом вонзился в моё лицо. «Тебе что, жаль его?» Жалеть о ублюдочной мрясь? После всего, что он с тобой сделал? Он и его дружочки обдолбыши. Серьёзно, Надя? Ты просыпаешься в холодном поту и до сих пор не подпускаешь к себе мужчин после того, что они сделали с тобой? Я, узнав, что они творили, не могу спать, не могу думать ни о чём другом. Хочу мести, крови их хочу, а ты жалеешь его, произносит последнюю фразу с таким презрением, что меня начинает выворачивать от самой себя. «Нет, он ошибается. Я не жалею Шевцова. Что бы с этим подонком ни произошло, он заслужил. Но я не хочу участвовать в этом. Не хочу быть причиной его гибели или страданий. Я не хочу пачкаться. Но уже сделала это. Испачкала себя, испачкала Саида. Тебе-то за что мстить? Он сделал это не с тобой, а со мной. Забудь, что я говорила тебе. Не нужно мстить, тем более за меня». Его лицо приобретает серый, почти чёрный оттенок, а губы кривятся в гримасе ненависти. Меня сшибает мощная аура и порываюсь от страницы, но Хаджиев не даёт, рывком меня на себя и выдохом в губы. «Поздно. Ты моя женщина, и меня всё это касается в первую очередь. Я так решил. Собирайся. Давай. Свои обещания надо сдерживать». Или ты хочешь поехать в это Ирваниние? Тебе платье купить? Он переходит на грубость, то ли включая свою броню непробиваемую, то ли просто желая перевести разговор в другое русло. Кстати, мы едем не в гостиницу. Отец закончил ремонт в старом доме. Туда и поедем. Я хочу, чтобы ты выглядел хорошо. А если тебе это не затруднит. Дело не в том, что этот брючный костюм выглядит плохо, а дело в том, что Саидына мгновение замолкает. Я хочу видеть себя в платье. Его просьба мне понятна. Этот ужин для Саида много значит, как и его отец. И я, конечно, не стану упрямиться, хоть и не планировала наряжаться, словно на праздник. У меня есть платье. Дворец. Красивый, шикарный, небольшой, но в нём три этажа, и компактным он кажется только снаружи. Я осматриваюсь вокруг. Сердце от чего-то сильно сжимается. Мне страшно, и это странно. Саида я уже не боюсь, по крайней мере, точно знаю, что он не причинит мне вреда. У него на это были и время, и возможности, и немало. Также я не думаю, что его отец позвал на чтобы сделать что-то плохое. У него, кстати, тоже была возможность ещё при первой нашей встрече. Но тревога нарастает с каждым шагом, а когда машина, которая привезла нас сюда, отъезжает и ворота закрываются, я начинаю дрожать. Правда только внутреннее. Снаружи источает чистейшие спокойствие. Привыкла так, мне так проще. Только Саиду обмануть сложно. уж не знаю, то ли причина и там у служит его врождённая прозорливость и внимательность, то ли бесчисленные уроки психологов, которым посчастливилось иметь с ним дело. Он сжимает мою руку почти до боли и властно, без всяких промедлений тащит за собой, не внимая моему ворчанию, что я на каблуках. «Нужно почаще надевать красивую обувь, кукла Надя, тогда и ноги болеть не будут», – отвечает с присущей только ему снисходительностью. А меня это начинает бесить. «Что ж, хорошо, прихожу в себя, меня устраивают мои домашние тапочки, я в подружке мажора не метила», отвечаю ему колко, на что Хаджи вплотоядно скалится, кивает пробегающему мимо нас и распахивающему большую входную дверь охраннику. Ничего, приучу. Заводит меня в дом, и я на мгновение теряю дар речи. Здесь восхитительно, охрененно восхитительно. Почему-то именно это странное словосочетание приходит в голову. Это что, викторианский стиль? Я видела подобную красоту только в журналах по интерьеру, когда обустраивала свою маленькую квартирку. Отец любит эти понты. скучающе произносит Саид, обводя дом равнодушным взглядом. Он, видимо, с детства привык к хоромам. А я вот нет. И мне здесь совсем не уютно. Хотя и не могу не признать, что таки восхищена. Похоже, собирается остаться здесь надолго. Ты прав. Собираюсь, звучит сбоку, и мы поворачиваемся на голос Хаджиева старшего. Он смотрит на меня как в том сне, осуждающий испепеляющий. Я уверена, он с удовольствием вышвырнул бы меня отсюда. Да только Саид с этим не согласится. А хаджи в старшие считается с мнением своего сына без всяких сомнений. Отец сдержинно кивает ему. Саид, видимо, тоже уловив напряжение, витающее в воздухе, я бросаю косой взгляд на младшенького. Он переоделся прямо в машине, стащив грязные вещи и швырнув их на пол. Надел чёрную рубашку, пиджак. Вещи привёз верный пёс Махмуд. Он же и выбросил испорченную одежду, остановив машину у ближайшего мусорного бака. Теперь выглядит как новая копейка, не придерёшься. Если его рана и болит, то он этого не показывает. Рад видеть тебя, сын. Голос вопреки реплике Хаджиева старшего звучит отнюдь не радостно. Я бы даже сказала гневно. Почему он не хочет, чтобы я была здесь? Не вопрос, я уйду. Пусть только говорит своего сына отпустить меня, и я исчезну. Мне этого и правда хочется сбежать снова, только на этот раз спрятаться более тщательно, чтобы прошлое меня не настигло, закрыться в своей любимой раковине. Там мне было хорошо и комфортно. Твоя девушка может пройти в гостиную, стол уже накрыт. Домработница проводит. А нам с тобой нужно кое-что обсудить, поигрывает желваками словно злится. Я пока не могу разглядеть его эмоции, он их скрывает. Иди, Надя, и я скоро буду, серьёзно приказывает мне Саид, и рядом возникает женщина в платке. Манит меня рукой и идёт дальше, а я тороплюсь за ней, стараясь не поскользнуться на блестящем, почти зеркальном полу.